Эфтерпа. Глава 1 Верона. Апрель 2005-го. Махало. Спасибо. Ну же, уранее, повторяй. Махало. Проще простого. Что девонька несёт? Скрипучим голосом прервала урок гавайского языка тетя Талия. Сегодня четверг, а по четвергам обычно приходит Кай – Учитель моей мамы, Уранией. Когда тетям одной за другой поставили диагноз «болезнь Альцгеймера», моя подруга Джада подговорила меня предложить маме освоить иностранный язык. Не знаю, где Джада такого набралась, но, по ее словам, изучение языка, совершенно не похожего на родной, могло защитить от заболевания, особенно наследственного, как у мамы и ее сестер. Сегодня урок выпал Прямо на день рождения тети Мельпомены, так что Кай остался на обед. Я поняла, что дело плохо на третьей порции первого блюда. Основа наших семейных обедов — это всегда яичная паста. Тети любят замешивать дома тесто для тортеллини, тальолини и лазаньи. Женщины в нашей семье собираются вместе за большим кухонным столом, едят пасту и переговариваются. Громко, в силу своего возраста. Они готовят пасту и едят ее. Они, словно пухлые колдуньи, которые варят зелья и тайные снадобья. Я нет. Я только слежу за готовкой, и все. Разумеется, я пристрастилась к запаху и виду пасты, и, как любой верный ее почитатель, преисполняюсь радостью и печалью при виде целой простыни мягкого желтого теста пахнущего мукой. Я пытаюсь держаться от пасты подальше, но она зовет меня. Она — мое естество. Именно поэтому я стараюсь не подходить к ней. Замешивание теста, трапеза, стол, на котором радостно готовят тетушки с мамой, а раньше и с бабушкой, утварь, которой они пользуются, ингредиенты — все это поглощает меня, напоминает о счастливых моментах, которые... И сейчас случаются на нашей кухне, где нынче обитает как минимум один призрак. Временами воспоминания придают мне сил, но чаще они меня сокрушают. — Ну так что? О чем говорит девонька? — упорствовала тетя Талия, показывая Накая неразгибающимся пальцем. — Он вовсе не девонька, а мужчина! — крикнула тетя Терпсихора, сидевшая в кресле с мягкими подлокотниками. У нее вечно все болит, с тех самых пор, как... Тетя Мельпомена с трудом встала со своего места во главе стола и отрезала Каю, который, к слову, не ест сладкое, кусочек торта. — Тебе, дорогуша, угощайся тортом, — с теплотой сказала она, протягивая ему тарелку дрожащей рукой. «Тетушка, ты забыла. Нужно задуть свечи, прежде чем разрезать торт». Попыталась я привлечь ее внимание, хотя знала, что бесполезно пробовать вразумить человека с болезнью Альцгеймера и объяснять ему, в каком порядке что принято делать. Мама отошла от своего любимого окна, выходящего в сад. Достала из ящика шкафа несколько свечек, шесть, если быть точной, и воткнула их в неразрезанную часть торта. Не хватало по меньшей мере еще 60 свечей. Но в тот момент оставалось только потакать по вальному безумию, царившему в доме с тех пор, как тети заболели. Джада запела с днем рождения на португальском языке. Джада — бразильянка, родом из штата Санта-Катарина, помощница тетушек и обладательница самых пышных бедер, которые я когда-либо встречала. Мне она нравится. Я присоединилась к остальным поющим. С днем рождения я исполняла по-своему, постукивая ладонями по столу. Я люблю вибрации. Врачи говорили, что у меня должны сильнее развиться другие органы чувств, потому что до семи лет я была глухой. Они ошиблись. Я всего лишь хорошо чувствую ритм, и, может, как раз поэтому моя единственная подруга — бразильянка. Под конец песни, сопровождаемой аплодисментами и размахиванием разноцветными флажками, Кай, одетый в безупречный костюм в тонкую полоску, взял тарелку и поставил ее перед собой, но к торту не притронулся. «Махало, сеньора! Мхало, мхало! Что значит мхало?» Услышала я бормотание дедушки. Я обернулась. Он неподвижно стоял около двери. «Дедушке под сто лет. А я никогда не видела, чтобы он сидел ни разу. Он говорит, что если присядет, то умрет». «Махало? Значит, спасибо, дедушка». Я подошла и погладила его по все еще густым волосам. Из всей семьи я одна внимательно к нему. Мама и тетушки не ладят с дедушкой Беньямину и сторонятся его. Но сегодня избежать встречи было трудно. Мы не могли не позвать его на день рождения третьей из пяти его дочерей. Мысль о пяти дочерях дедушки вихрем проносится в голове, как шутиха, пущенная под Новый год. Одной не хватает. Тётя Эфтерпа, его старшая дочь, умерла вчера утром. Сюда, в Верону, мама и остальные тети переехали из родной Бреши Еще до моего рождения. И тетушка Эфтерпа время от времени навещала нас. На стуле, который мы ставили для нее, теперь сидел Кай. Я почувствовала, как в груди застыла льдинка и медленно, болезненно начала таять. Тётя Эфтерпа — часть меня, ровно как мама и тёти. Так было и будет всегда. Они все, что у меня есть. Они... «Породили меня. Они моя плоть и кровь, часть меня самой. Я не могу представить себя без них, без нашего дома, без теплой кухни, где, сколько я себя помню, мы встречались по 10 раз на дню». «Сколько тебе лет, малышка?» — спросила меня тетя Талия. «Она самая бойкая и озорная, если можно считать озорством» манеру задираться, чуть что вспыхивать и вести себя как непослушный ребенок. «Мне 22 года, тетушка, но это не мой день рождения», попыталась объяснить я. «Ты вся заморалась, Талия, испачкалась, я тебя умою», вмешалась в разговор мама. Она взялась за ручки розовой инвалидной коляски, в которой сидела ее сестра, тётя и в самом деле испачкалась тортом, и покатила ее к раковине. Тетя Мельпомена внезапно оживилась и начала кричать, что хочет помочь и умоет талию сама. Я попыталась успокоить ее, но краем глаза заметила, как тетя Талия схватила мокрую губку из раковины и прицелилась в сестру. Тетя Мельпомена с неожиданной скоростью рванула от меня и принялась носиться вокруг стола. «Мельпомена! Дурья башка! Ты что творишь?» «Мама!» Я стукнула о стол тарелкой с которыми пыталась отвлечь тетю. Брызги горячего бульона взлетели и упали на скатерть. Болезнь Альцгеймера. Вот что царит в моем доме уже несколько лет. Но мне кажется, все началось задолго до того, как стал ясен диагноз. Его, разумеется, поставили, но позже. «Мама!» Младшая из пяти сестер — единственная, кто пока официально не болен. Но я знаю, что она уже ходит по краю. Теперь у нее появилось оправдание для таких фраз, как, например, «Дурья башка, ты что творишь?» брошенных сестре. «Мама, не выражайся при гостях!» Она сделала вид, что ничего не произошло. Она всегда так поступает, улыбается своим мыслям, не обращая на меня внимания, и это меня бесит». Тётя недоуменно переглянулись. «А что стряслось?» Спросила тетя Терпсихора на диалекте, чуть не плача. «Снова перепады настроения. Мы часто с ними сталкиваемся. Я выросла в компании пяти женщин. Мамы, трех ее сестер и бабушки Бьянки. Точнее, в компании семи женщин, если считать частые визиты тёти Эфтерпы и Джаду, которая живет с нами, вечность». «На кухню по утрам я пробираюсь на цыпочках, чтобы выпить кофе и никого не разбудить». «Ничего, Терпси!» — успокоила ее Джада. Тетя Талия снова затянула с днем рождения. «Да замолчи ты! Мы только что ее спели!» — рявкнул дедушка. «Тише, тише!» — вмешалась я. «Не ссорьтесь, пожалуйста!» «Не трогайте девоньку!» громко скомандовала Мельпомена, усаживаясь на свое место. Тетя Терпсихора в инвалидном кресле, она пересела в него несколько недель назад, скривилась и оглянулась в поисках девоньки, то есть меня. «Девонька расстроилась! Нельзя ее расстраивать!» В ее мочках, вытянувшихся под весом бесчисленных побрякушек, качаются серьги, украшенные голубой эмалью. Эти мягкие белые мочки напомнили мне о детстве, о времени, которое я провела в пугающей тишине, прижимаясь к кому-нибудь из тетушек. Каждая ассоциировалась с чем-то особенным. Прядью кудрявых волос, юбкой, накрашенными ногтями. Тетина мочка. Я прикасалась к ней и успокаивалась. Талия заметила голубые сережки у сестры и закричала, что та их украла. «Они мои! Мои! Мои!» «Спросим у духов!» Не к месту встряла Мельпомена. «Нет, нельзя проводить спиритический сеанс. Только не сейчас!» Рявкнула Талия, намереваясь вернуть сережки. «Здесь мужчины!» «Не волнуйтесь, сеньоры!» Сказал Кай, вставая. «Мне пора!» Я решила воспользоваться возможностью и улизнуть. «Подвезешь меня?» — спросила я, и не дожидаясь, пока он скажет «Ага», просочилась в коридор обуваться. «Ты сегодня собираешься в университет?» — спросил Кай, вытаскивая из кармана ключи от старого серого гольфа. Имя «Кай» в переводе означает «океан», и этого достаточно, чтобы он считал себя самым крутым парнем на планете. Я надела одну из своих восхитительных винтажных курток. Нет, сегодня я в магазин. Дорогая, ты уже месяц не ходила на занятия, заметил мой друг с глазами цвета карамели. Шш, мама услышит. Я знаю, но, учитывая состояние тетушек и все остальное, если я не пойду в магазин, никто не сходит, а он как-нибудь, но должен работать. «Может, вам найти продавщицу?» «Подумаем об этом. Спасибо, что подбросишь». «Ага», — ответил он. «Но когда ты научишься пользоваться автобусом?» Я фыркнула и поправила волосы рядом с ухом, на котором у меня слуховой аппарат. «Чтобы добраться до магазина, не нужно ехать на автобусе. Он совсем близко». «Честное слово, не знаю, в кого девонька такая» высказалась тетя Мельпомена, шаркая к нам. «Мы всегда ездили на общественном транспорте. Эфтерпа, можно сказать, вообще жила в этих, как их, поездах». «Разумеется, я знаю, в чем дело. Меня удочерили», — съехидничала я. «Прекрати», — упрекнула меня мама из кухни. Она закончила убирать со стола, и, без сомнений, вскоре она достанет из холодильника упаковки яиц. Я повернулась к двери, которая вела в маленькую комнату, где собрались старики. Комната пахла ими. Пахла тальком марки Фельчи Азура» и остановившимся временем. «Будешь месить тесто?» «Да, у меня большой заказ на пасту этим вечером». Я боюсь яиц. Самое время уносить ноги. «Алоха! Скоро вернусь!» Я подошла к каждому. К дедушке, Талии, Мельпомене, Терпсихоре и маме. И по традиции чмокнула их. Затем поволокла Кая прочь, ухватив его за рука в пиджака, и заметила, насколько он возмущен таким обращением. «Алоха, Урания! Спасибо за обед! Было очень вкусно!» Увидимся в следующий четверг. Учись! Кай водит машину так же, как и одевается. Аккуратно. На автобусе я бы действительно добралась быстрее, даже на 23-м номере, который ходит по длинному маршруту. Когда я пригласила Кая преподавать маме гавайский язык, я, конечно, не ожидала, что он одевается в костюмы из мереносовой шерсти и обожает все винтажное. В этом мы похожи. Помнишь, как мы встретились в первый раз? Кай переключился с одной передачи на другую и невероятно плавно затормозил. «Конечно, дорогая. Ты сразу же поняла, что на мне пальто из восьмидесятых. Поэтому я согласился работать у тебя». «Вообще-то ты раскритиковал мою парку. Ты сказал, что от нее пахнет травкой, а я упрашивала тебя помочь мне с мамой». «Да, может...» Так оно и было. Автомобиль сзади начал сигналить. Кай еще больше снизил скорость. «Сколько прошло? Шесть месяцев?» «Да, шесть месяцев. Ты даешь уроки, а она так ничему и не научилась». «Дело не в том, что она ничему не научилась, а в том, что она не хочет учиться». Она даже не записывает за мной, что довольно необычно, учитывая, что мы говорим о человеке, который боится потерять память. Что поделать? А в остальном, как дела? Мы остановились перед магазином. Хочешь узнать, как у меня дела? Вроде того. Как диссертация? Пишешь? Все в порядке? Вроде того. Спасибо, что подбросил. Я быстро вышла из машины, прежде чем он успел еще о чем-нибудь спросить, и открыла магазин ключами, которые раньше принадлежали бабушке Бьянке. На ключах вместо брелока висела обычная желтая лента. Кай опустил стекло, чтобы попрощаться. «Хорошо тебе поработать. Не делай глупостей». «Обещаю. А ты не ешь слишком много сладкого». Мы всегда так прощаемся. Он знает, что глупость я совершу с той же вероятностью, с какой он дотронется до пирожного. Я поступила на исторический факультет, потому что стремилась все держать под контролем. А это проще, когда работаешь с достоверными фактами. Я считаю, людьми правит хаос. Пугает не то, что уже произошло, а то, чему только предстоит случиться. Но для того, чтобы подтвердить свою теорию, придется как можно дольше откладывать получение диплома. Мне кажется, это логично. Вряд ли тот, кто боится будущего, захочет ни с того ни с сего в нем оказаться. Я отперла замки на витрине и закрыла сумку с курткой в подсобке. Взяла с собой книгу об острове Пасхи, которую нужно проанализировать для диссертации. «Остров Пасхи». Банальнее темы не придумаешь. Я специально выбрала ее, чтобы писать спустя рукава. Даже открывать книгу не стала, оставила ее в сумке. 16 часов, одна минута. Зашла сеньора из дома напротив. В руках она держала список и холщевый мешок размером со сложенный парашют. «Сколько ставим, что она за тартилине? «Здравствуй, дорогая. Есть ли у вас аналини со сливочным маслом и шалфеем?» Мне нужно 400 граммов. А еще дай баночку тех консервов, только маленькую. Ага, а, а то в прошлый раз большая заплесневела в холодильнике. Понимаешь, я живу одна и не справляюсь с большой банкой», — говорит она обычно. «Здравствуй, дорогая. Есть сегодня аналини с маслом и шалфеем. Мне 400 граммов. А еще я не вслушивалась». Самое приятное в работе здесь то, что я могу пропускать что-то мимо ушей и отвлекаться. Не нужно беспокоиться о том, что мне говорят. Клиенты всегда одни и те же. Изо дня в день. Я отсчитала сеньоре сдачу за пасту. Пока она медленно выходила из магазина, я перевернула страницу настольного календаря. Джада подарила мне ежедневный календарь, от которого каждый вечер, перед тем, как лечь спать, нужно отрывать лист. Я же делаю это следующим утром. Мне и так нелегко отпустить прошлое, даже если речь всего лишь об одном дне. 28 апреля. Боже правый, почти три месяца я работаю здесь за тетушек. Три месяца я не ходила в институт. С другой стороны, одногруппники меня не искали. Ни у кого нет моего номера. Я же глухая. Люди считают глухих странными. Чтобы глухому жить счастливо, нужно родиться красивым. Я должна была вырасти другой. Мама, тети. все они были красавицами в моем возрасте, а я — нет. Я не уродливая, я никакая. А теперь даже и не глухая, больше нет. Я родилась глухой, а потом в 7 лет... Меня прооперировали, и теперь я могу слышать. Все исправили, так сказать. Единственный минус работы в магазине — там нет нашего домашнего стола. В детстве я пряталась под ним с раннего утра. Мама думала, что темно в комнате из-за задернутых штор. Она отдергивала их обычно на окне, выходящем в сад, и понимала, что на улице все еще не рассвело. Я к тому моменту пряталась под столом уже целый час. Я не любила ночь. По вечерам мама укладывала меня в кровать, гладила по голове, вставала с постели и выключала свет. Я жила в одной комнате с тетей Терпси. Нам приходилось выключать весь свет, иначе она плохо высыпалась, и на следующий день ей тяжело работалось. Как только спальня погружалась во тьму, В животе сворачивался ужас, и меня накрывала полная уверенность в том, что я осталась в мире одна. Вот что происходит с людьми, которые ничего не слышат. У них развивается зависимость от света. По крайней мере, так было со мной до операции. Возможно, потому что моя семья всегда чрезмерно окружала меня объятиями, разговорами, яркими красками, чтобы помочь — говорили они, — чтобы скрыть свое молчание, — говорю я. Старались избавить меня от чувства неловкости, когда я пыталась угадать, обращается ли ко мне кто-нибудь. Мне дурно от одной только мысли о прошлом. Чтобы заснуть в темноте, мне приходится перечислять вещи. В четыре года я перечисляла игрушечных долматинцев. У меня было восемь собачек, и я опять. Пересчитывала их не меньше сотни раз. Повторяла их клички, прежде чем провалиться в сон. Теперь же я вспоминаю римских императоров или фамилии знакомых в алфавитном порядке. Хотя больше всего люблю перечислять Штаты Америки. Все время забываю Мэриленд. Но когда в третий или четвертый раз дохожу до Пенсильвании, точно засыпаю. Так что привычка к перечислению осталась. А вот к объятиям и звукам... После операции я стала равнодушна. Если я просыпалась посреди ночи, и даже перечисление игрушек не помогало, я начинала звать маму. Мама! Мама! Я звала ее до тех пор, пока у тети Терпси не заканчивалось терпение. Тогда она вставала с постели, подходила ко мне, баюкала и приносила попить воды. Тетя почти сразу же засыпала. Я же пользовалась возможностью побыть недолго одной. Брала любимую плюшевую собачку, чтобы не так сильно бояться, и спускалась на первый этаж. «Довольно необычно», — сказал бы Кай. «Ведь речь о человеке, который не переносит темноту». Я заходила на кухню и залезала под стол. Уже почти расцветала, и вскоре все начинали стряпать. Даже бабушка Бьянка которая до конца своих дней жила на первом этаже. Она скончалась почти два года назад. Мне всегда казалось, что она хотела пожить подольше, и ей это удалось. Умерла она, когда ей было сильно за 90. Когда у стола появлялись женские ноги, я перебиралась в центр своего укрытия, садилась по-турецки и выжидала. Свет падал красивый, оранжевый. Белая бумажная скатерть доходила почти до пола, окружала меня со всех сторон, и получался чудесный домик. Я рассказывала о нем в школе, описывала его джади, Та была в восторге и каждый раз восклицала, что ей тоже хотелось бы забраться в укрытие под столом. Каждый раз, когда мимо проходили тети, мама или бабушка, Скатерть начинала колыхаться, то отдаляясь от меня, то приближаясь. Я играла, не позволяя ей меня коснуться. Или угадывала, чьи ноги сейчас появятся. Обычно больше всего двигались мама и бабушка-пьянка. Я наблюдала за ними. Мама носила красные туфли на 12-сантиметровых каблуках, а бабушка — черная с ремешками. Они шли, каждая, со своей стороны. И встречались во главе стола, скорее всего, разворачивали пласты теста, раскатанного накануне вечером. Я догадывалась о происходящем по игре света и движению воздуха. Ящик открывали и с силой задвигали обратно. Из холодильника веяло прохладой. Жарко дышала распахнутая духовка, в которой пёкся первый за день пирог. Облака муки начинали оседать на пол. «Снег пошёл! Понго!» — шептала я своей собачке. Я не слышала звуков, но чувствовала вибрацию, когда полоски теста шлепались на скатерть и видела тени, когда паста свешивалась со стола. Я до смерти их боялась. Потому что днем раньше к нам приехала тётя Эфтерпа. На ней были фланелевые брюки. На шею она повязала желтый платок. Тётя без задней мысли посмотрела со мной страшный фильм про нападение анаконды. После него... Мне стало казаться, что длинные, широкие полоски нарезанной пасты шевелятся сами по себе, словно громадные змеи. — Ты слишком оберегаешь девоньку, — рокотала тетя Эфтерпа каждый раз, когда приезжала в гости. — Она глухая, а не простофиля какая-то. — Как она жить будет, если ей ничего не разрешают делать самой? — Она была сильной, наша тетя Эфтерпа. Меня поражала ее стойкость, и я предпочитала прятаться от тетушки в убежище. По столу начинал кататься роликовый нож. Он разрезал тесто на маленькие квадратики, на которые клали начинку для тортеллини. Только тогда я осмеливалась дотронуться до стола снизу и водила двумя пальцами от одного конца столешницы до другого вслед за ножом. Все, что мне удавалось различить, Глухой, едва ощутимый звук вращавшегося лезвия, но я его слышала. Когда тети заболели и им стало хуже, наш большой старый дом превратился для них в полосу препятствий. Сложно заставить подняться по лестнице человека, который с трудом переставляет ноги или уверен, что попал в плен к немцам и поэтому изо всех сил цепляется за перила. Но о ежедневном сборе за столом, неизменном ритуале, они помнили. Стол у нас самый простой. На нем хорошо видны сучки темного дерева, из которого его сколотили. Дедушка Беньям Мино получил его в наследство, когда у него родилась первая дочь, тетя Эфтерпа, в 1929 году. Его родители... Прадедушка и прабабушка Флавиани управляли крупной фабрикой по производству пасты, располагавшейся недалеко от Брешии, и обещали подарить им с бабушкой Бьянкой дом, если родится мальчик. В промежуток между 1929 и 1943 годами у бабушки и дедушки родились дочери Эфтерпа, Талия, Мельпомена, Терпсихора и моя мама Урания. Стол со следами сучков — единственное наследство, доставшееся нам от прабабушки и прадедушки. Вот и все, что я знаю о моих родственниках. Мама мало что рассказывала, в том числе о моем отце. Знаю только, что я плод летнего романа. Она родила меня в 40 лет, даже не сказав моему отцу, что беременна. Я смирилась. Так вышло, что я почти не общаюсь с мужчинами. Возможно, потому что от всех женщин из моей семьи я постоянно слышала, что не обязана заниматься девичьими делами только потому, что родилась девочкой. Готовить, танцевать, краситься, носить розовое, выходить замуж и рожать детей. Никто из тетушек замуж не вышел. Вскоре я обнаружила, что стараюсь держать все эмоции при себе и сопротивляюсь собственному желанию – записаться в танцевальную студию. В средней школе на переменах я подслушивала разговоры одноклассниц о пуантах, о строгой, но красивой учительнице, о том, как тяжело выполнить пируэт, о планах записаться в следующем году на брейк-данс. Я специально не просилась на танцы, чтобы не казаться девчонкой, а еще потому, что ужасно боялась ходить на уроки с ровесницами, у которых были прекрасный слух и молодые, Модные мамы. У себя в комнате я пробовала подниматься на мыски кроссовок с огоньками на подошвах, отталкивалась правой ногой и крутилась вокруг оси. Собирала волосы в пучок, чтобы проверить, идет ли мне такая прическа. Однажды семья Джады познакомила меня с иной музыкой, этнической, ошеломляющей, запавшей мне в душу ударными и глубоким звучанием. Джада записала мне кассету, а затем компакт-диск. И с тех пор та музыка звучала в моем плеере. Я слушала ее каждый день, двигалась под нее все быстрее и быстрее, пока одна из тетушек не ворвалась ко мне в комнату узнать, чем я занята. «На первом этаже кажется, что здесь скачут д'Артаньяны-мушкетеры верхом на конях», — воскликнула она. Я вытянула руки по бокам и ответила, что действительно играла в скачущую галопом лошадь. Дышала я тяжело. Ковер на полу сбился. «Извини, тетя!» «Ничего страшного, дорогая. Можно и потешиться. Позвать Джаду, чтобы вы поиграли вместе!» Джада всегда заглядывает ко мне на работу, даже если мы уже виделись. Она закончила помогать тетушкам, добралась до магазина, зашла внутрь под звон дверного колокольчика, и крепко меня обняла. Я уткнулась носом в ее кудрявые волосы и подумала, что хочу остаться в этом мгновении, в другой вселенной, где, как в детстве, она разыгрывала со мной сказки из книжек. Мы еще не умели читать, я была глухой, но по ее лицу мне все удавалось понять. Смотреть в глаза бразильцу все равно, что заглянуть в мировую душу. Мне стало не по себе. Она догадалась об этом и отстранилась. Мы стали готовить кофе за стойкой. «Не утрамбовывай кофе». Я пришла, потому что нашла идеальный дом. Я обернулась. Джада размахивала брошюрой. Она положила ее на прилавок, открыла. Одно объявление было обведено красным кружком. Просторная однокомнатная квартира — На мансарде, последний этаж исторического здания. Квартира меблирована, расположена в центре города, имеется крытая парковка. Арендная плата обсуждаема. Класс энергопотребления — С. Джада улыбалась от уха до уха. «Ну, я молодец. Она идеально нам подходит. Знаю, у нас не будет отдельных комнат, но она просторная». «Рядом с университетом, и даже цену можно обсудить!» «Изумительно!» Она исполнила несколько движений из карибского танца. «Джада!» «Что?» «Это дыра». «Ну что ты выдумываешь?» «Просторная однокомнатная квартира на мансарде в историческом здании в центре города означает, что дому сто лет в обед. Соседи там сумасшедшие, если до сих пор не съехали». «Ты...» пессимистка. Нет. К тому же, если они обсуждают арендную плату, значит, дела у них плохи. Класс энергопотребления С означает, что зимой там холод собачий, а летом адская жара и... все-то ты знаешь. Хватит. Джада сложила брошюру и убрала ее обратно в сумку. Не понимаю, зачем я все еще пытаюсь? Она направилась к двери. Джада! «Ну ты чего? Подожди!» Она обернулась. Кофе сварился, я разлила его по чашечкам. «Знаешь что, Чечилия? я думала, твоя заветная мечта — съехать от семьи в собственное жилье». «В наше жилье. Мы с тобой много лет это планировали». Джада вернулась к стойке, но не притронулась к чашечке. «Именно. Только я начинаю думать, что со мной или без меня...» Ты никогда не съедешь из дома! Я молчала. Ты понапрасну тратишь жизнь, Чечилия! Ты преувеличиваешь! Она снова посмотрела на меня. Я перевела взгляд на дверцу шкафа. Может, оттуда вылезет бутылка джина? Было бы мило с ее стороны. Джада пошла к выходу, но на миг остановилась у двери. Что должно случиться, чтобы. У меня из рук выскользнула сахарница, но я вовремя ее подхватила. Сахара просыпалось совсем немного, и я собрала его. Когда я снова подняла взгляд, джады и след простыл. Дверной колокольчик звенел еще секунду-две, потом затих. Рабочий день подходил к концу, когда колокольчик снова ожил. Я вышла из кладовки в задней части магазина и увидела перед собою, тётю Мельпомену. На ней была теплая куртка, перчатки и берет на бекрень, словно на дворе стояла зима. Опять тетя. Она сбежала. Иногда с ней такое бывает. Непостижимо. Она понятия не имеет, где прожила последние 25 лет и о про наш дом в Вероне. Но помнит дорогу к магазину. Более того, она считает, что магазин находится в бреши, ее родном городе. Именно там все тетушки просят их похоронить. Я надела куртку и закрыла магазин. Все равно уже поздно. Тетя, давай снимем его, а? Я осторожно забрала берет, потому что знала, как она бережет прическу. Посмотрим, удастся ли снять с нее перчатки. Ты с ума сошла, девонька? Холодрыга такая. Нас немцы окружили. «Нет никаких немцев, мильпомена. Уже почти май. Идём, я отведу тебя домой». На улице тётя взяла меня под руку. Она смотрела на домами, мы которых мы шли, и на глаза у нее навернулись слезы, похожие на утреннюю росу, на которую слетаются бабочки. Мне тяжело было видеть ее жалобное выражение лица. Тетя, откуда у тебя привычка слоняться по улице?» Она посмотрела на меня, как ребенок, который потерялся на пляже и не может сказать спасателю, под зонтиком какого цвета остались его родители. «Что?» «Ты собираешься и уходишь бродить по улице. Зачем ты так?» «Мы же волнуемся». Она улыбнулась. «Прелесть». «Я не брожу. Я бегаю». «Ах, бегает она». Я не могла собраться с духом и начать спор. Какую-то часть пути мы прошли молча. Тетя загадочно улыбалась, подстегивая мое любопытство. Она вздохнула. В школе бывало, я летывала быстрее ветра. Во дворе, когда мы играли в ляпки, никто не мог меня догнать. Я возвращалась домой, мокрая до нитки. Мама тогда надсаживалась. «Что она делала?» – спросила я, едва сдерживая смех. Я догадалась, что ляпки – то же самое, что салочки. Но вот последнее слово. Диалект, на котором говорят тетушки, экспрессивностью сравним с французским. А иногда только он может выразить то, что у них на душе. Понять диалект способны только те, кто рос с ними в одно время. А может, даже в одном районе – Кориоле. Кто слышал, как они произносили первые слова? Разумеется, на диалекте. Кричала на меня. Все одно, больше я там не бываю. Дома? В школе. «Знаешь, девенька, мне говорили, чтобы по-настоящему бегать, участвовать в соревнованиях. Знаешь, в таких, где на спину вешают номер и надевают специальную обувь, не нужно заканчивать даже пяти классов. Я училась в шестом, представь себе. Думала, когда вырасту, поеду на Олимпийские игры. Я точно знала, что немцев спроводят. Потом состряпают Олимпийские игры, и я буду одной из первых итальянских, как их там, от... от... атлеток, вот. Но Олимпийские игры возобновили после победы над Германией, тетя права. В те годы их отменили из-за войны. Мне хотелось расспросить ее, но нужно было сосредоточиться на дороге. Тетя, почему ты не стала спортсменкой? Ее истинно черные девичьи ресницы порхали, как бабочки. Она моргнула раз, другой. Наше уранья хотела магазин. Она спала и видела свою лавку». «Магазин свежей пасты?» «Да-да», — раздраженно согласилась она. «Но это была ее мечта, не твоя». «Я не могла иначе». «Не могла. и Ежу, понятно». «Тебя вынудили? Кто?» Тетя покачала седой кудрявой головой. «Никто. Кровь не водичка. У урани золотые руки у нашей малютки. Я не могла ее оставить. Никогда бы не смогла». Теперь вздохнула я. «Семья есть семья». Я сама оказалась в такой же ситуации и прекрасно понимала тетю. Наша женская община настолько целостна, что мне совестно от одной мысли о том, чтобы съехать из дома». «Ты сильная женщина, тетушка». «Не кузявая». «Недостаточно сильная, значит». Последние слова, которые тетя произнесла, прежде чем мы остановились у ворот – «Поразили меня». Она говорила таким тоном, словно была совершенно здорова, словно прекрасно знала, сколько ей лет, где она находится, как прожила жизнь и о возможностях, которые упустила. Я нашла в интернете статью об отмене Олимпийских игр. Их не проводили как во время Первой, так и во время Второй мировых войн. Затем, в 1948 году, проигравшие страны не были допущены к участию. Исключением стала Италия, которая искупила вину, присоединившись к борьбе против Германии после перемирия. Тете Мельпомене всего-то нужно было дождаться 1948 года, чтобы принять участие в играх. Если бы она тренировалась, если бы ей выпал шанс, если бы. Тишина, которая наступала вечером после того, как мы с мамой укладывали тетушек спать, была оглушительной. Меня тишина не тяготила. Маме она не нравилась, я видела это. Она стучала ногой по ножке стула, чистила вареное яйцо, ударяя по скорлупе ложкой. Неужели ей не надоедают яйца? Тюк, тюк, тюк. Даже звук падающих на тарелку скорлупок мелодичен, когда мама чистит яйца Мягкими, слегка загорелыми, нежными руками. Раз в неделю она сама делает себе маникюр. Должно быть, так повелось с юности, когда денег не хватало. Видя с каким достоинством мама ухаживает за собой, и как она красива, я тут же начинаю критиковать себя. Не могу держаться и не выгрызть заусенец у ногтя на большом пальце правой руки. Придется сократить. «Часы работы Джады», — сказала мама, пряча руки между коленями. Она напоминала взволнованную девчонку. Вилка в моих руках застыла на полпути к рту. Но Джада заботится о тетушках. Она следит за тем, чтобы они принимали лекарства. Она гуляет с ними. Мы не можем уволить ее. Мама предложила Джаде работать сиделкой после того, как мы с ней окончили школу. Джада заботилась о тетях с понедельника по пятницу, с 9 до четырех, и только в августе уезжала в Бразилию навестить оставшихся там родных. «Мы не станем ее увольнять, но я не могу больше платить ей за целый рабочий день. Тогда урежь немного зарплату, она все равно останется». Ты забыла, как прекрасно Джада помогала тете в Терпе, когда она, в конце концов, переехала к нам? Смешила ее, надевала ей носки, покупала журналы о кино. Ты знаешь, насколько важно это было тете, ведь она уже плохо двигалась. Раньше она ходила в кино минимум раз в неделю. Джада все знала и приносила ей журналы про актеров. Она делала все, что... что... что должна была делать я? Я Джаде в подметке не гожусь. А ведь речь о моей семье. Ее увольнение скажется на всех нас. Чичилия, я прекрасно знаю, как ты дорожишь Джадой. и Я не собираюсь ее увольнять, просто поменяю график работы. Я уверена, она поймет. Не неси чушь, Чичилия. Перестань. Я отодвинулась от стола, потянув за собой салфетку и нож. «И не говори со мной таким тоном!» «Тюк, тюк, тюк!» Я пристально посмотрела на маму. Она снова чистила яйцо. Наконец она закончила и положила белое блестящее яйцо на ложку. «Почему ты обсуждаешь со мной ее увольнение? Я имею в виду «на самом деле». «В чем настоящая причина?» Мама жалобно посмотрела на меня снизу вверх. «Присядь». «Ну же, ты всегда полагалась на нее. А теперь...» «Я поняла. Дело в моей глухоте. Сначала ты позаботилась о том, чтобы она осталась со мной рядом после школы, потому что боялась, что я буду одинока». «Все не так». Попыталась прервать меня мама. Потому что у меня не было друзей. А теперь ни с того ни с сего я должна стать самостоятельной. Тебе невыносимо видеть 22-летнюю дочь, которой не светит карьера. Так что ли? У нас крепкая семья. Мы всегда обходились без чьей-либо помощи, женской или мужской. Мне только и оставалось, что плеваться с желчью. Не умею выяснять отношения. Мне никогда не давали шанса научиться. Именно поэтому во время ссоры я могу припомнить серьезную обиду, которая болезненно гложит меня. И слово за слово атмосфера накаляется. «А если разбить тарелку, чтобы стало ясно, я говорю серьезно?» Я положила руки на стол, надеясь взять подходящую по форме и размеру тарелку. Остановилась на маленькой. Даже изрядный запас злости не придал мне смелости. «Чичилия». Мне неприятно тебе это говорить, но ты ведешь себя как ребенок. Так я и есть ребенок. Девонька, вы же так меня называете. Полюбуйтесь на плоды ваших трудов 22-летняя простофиля, девчонка! Тетя Эфтерпа была права. А теперь ты собираешься уволить Джаду. Уволишь ее с места сиделки или моей подруги. Давай, выкладывай! Я не буду ее увольнять, Чичилия. Мне 62 года. И то недолгое время, что мне отпущено прожить в здравом уме, я намерена посвятить своим сестрам. Понимаешь ты или нет? Да, я прекрасно понимаю, но спокойнее мне не становится. Я хочу отписать тебе магазин пасты, когда окончишь институт. Повисла напряженная тишина. Работать в магазине. Там мне спокойно. Я родилась в окружении свежей пасты. Согласись, я на мамино предложение следующие сорок лет проведу, торгуя пастой. Если я возьмусь управлять магазином, время для меня остановится. Я спрячусь там, как когда-то пряталась под столом, в моем лучшем убежище. Через несколько лет за покупками начнут приходить дети нынешних клиентов. А сеньора, которая заказывает аналини с шалфеем и сливочным маслом, не придет. Она живет одна. Большая банка соуса в холодильнике у нее портится. При этой мысли я вскочила на ноги и отступила к кухонной двери. Нет. Что значит нет? Я хочу сказать, что мне... Надо подумать. Насчет магазина. Мне еще нужно написать диссертацию. Спешить некуда. Документы подготовим позже. Мне было необходимо выйти отсюда. Необходимо уйти подальше от маленькой комнатки, в которой остро ощущалась утрата. В первую очередь тети Эфтерпы. Рано или поздно я потеряю всех тетушек. Завтра мы будем читать завещание Эфтерпы. И, по крайней мере, тети с мамой отвлекутся от заботы обо мне и попыток наладить мою жизнь. От завтрашнего дня я ничего не жду. Я, в принципе, никогда ничего не жду. Я легла в постель, не раздеваясь. Рывком стащила съемную часть слухового аппарата и погрузилась в тишину. В голове навязчиво крутилась мысль, что мне никогда не вытащить аппарат. Ту внутреннюю часть, которая позволяет мне по-настоящему слышать. Ту, что мне вживили под кожу и что стало частью меня, частью, от которой мне никогда не избавиться. «Начнем, сеньор и сеньоры!» Нотариус склонился над кожаным портфелем и достал из него синюю папку. Он открыл ее перед присутствующими – мной, мамой, тетей Талией, тетей Мельпоменой, тетей Терпсихорой, дедушкой – и показал тонкую пачку бумаг. Кай спросил, хочу ли я, чтобы он остался со мной и поддержал, но остальные возразили. «Только, папе, можно быть с нами!» Воскликнула Талия, озвучивая какое-то семейное правило, согласно которому в определенных ситуациях никто из мужчин, кроме отца, присутствовать не мог. «Эфтерпа Флавиани пришла ко мне восемь лет назад в здравом уме и трезвой памяти и с тех пор не переписывала завещание». «Я засвидетельствовал подлинность ее подписи 19 апреля 1997 года». 19 апреля 1997 года. Ровно через год после того, как ей поставили диагноз «болезнь Альцгеймера». В то время тетушка была еще совершенно здорова и поэтому прекрасно отдавала себе отчет, Какая жизнь ей предстоит?» Несколько месяцев спустя у тетушек Талии и Мельпомены проявились первые симптомы. Тарпсихору болезнь затянула окончательно полтора года назад. «Тети строго оделись и сидели перед нотариусом, но я сомневалась, что они осознавали происходящее и понимали, что мы собрались из-за смерти их сестры». «Веспасян», «Тит», «Домициан» — перечисляла я про себя. Мне нужно было успокоиться. Я собираюсь дословно зачитать документ, который сеньора составила с моей помощью. Когда я закончу читать его, буду готов ответить на любые вопросы и замечания. Я, Эфтерпа Флавиани, родившаяся в Бреше 10 декабря... 1929 года передаю все свое имущество детскому приюту при монастыре в Брешии, которым руководят служанки милосердия святой Марии Крочефисы Дерозы в коробке, которую откроет моя племянница Чечилия Флавиани нотариус поднял и показал обувную коробку лежат некоторые принадлежавшие «Мне вещи. Я хочу оставить вам то, что, как мне кажется, лучше всего меня характеризовало. Что касается ключа, который лежит в конверте...» Нотариус достал из папки почтовый конверт, положил его на стол и опустил на него руку. «Это единственное ценное наследство, которое я завещаю Чичилии». Прокопий-узурпатор, Грациан, валентиниан II. Нет, кто же был между Грацианом и валентинианом II? Боже. Прокопий-узурпатор, Грациан, Грациан. При одном условии. Прежде чем вступить в наследство, Чичилия должна выяснить, что случилось с моим младшим братом Лоренцо, ее дядей. Я доверяю поиски своей племяннице, которой сейчас 14 лет, по нескольким причинам. Одна из них – растущий интерес к истории, который я заметила у Чичилии. Возможно, в будущем она выберет другую стезю, но яблоко от яблони недалеко падает. Всем нам нравилось оберегать прошлое. Пусть даже жизненные перипетии – часто толкали нас в противоположную сторону. Вот почему мне нужен историк. А этим и занимаются историки. Ищут правду, причины, по которым жизнь не всегда хороша и последствия произошедшего. Удачи, Чичилия. Получи удовольствие, распутывая клубок тайны, которая мучила меня больше пятидесяти лет. Я уверена, что забуду обо всем, но когда ты найдешь Лоренцо, скажи ему, что я всегда помнила о нем. Мама взяла конверт, который протянул ей нотариус. По щекам у нее текли слезы. Она оторвала край конверта и вытряхнула содержимое себе на ладонь. Ее сестры наклонились вперед, чтобы получше все разглядеть, а вот дедушка Беньямино... Заснул, стоя, прислонившись к дверному косяку. На мамину изящную ладонь упал потускневший золотистый ключ. «Что это, мама?» — спросила я упавшим голосом. «Как же все это странно!» «Ключ от нашего дома в Брешии, того, где мы родились, и где Евтерпа прожила до конца жизни. Она знала». «Что, мама? Что знала тетушка Эфти?» Мама улыбнулась мне сквозь слезы, что Лоренцо жив.